Глава пятнадцатая Друзья вылетели из особняка, словно пробка из шампанского, и не снижая скорость, рванули к воротам. Бродившие по улицам отряды непонимающе смотрели на бегущих соратников. «Уходите из города! Быстрее!» — кричали разведчики. Но немногие последовали их совету. Жажда наживы оказалась сильнее здравого смысла. Бойцы пробежали большую часть пути, когда ичира почувствовал волну, прокатившуюся по городу. Кожу заколола, и она покрылась мурашками. Волна пришла из центра города, где располагался дворец. «Прячемся в доме!» — пропыхтел ичира, приметив крепкое здание. «Враги сняли сдерживающий барьер, и сейчас твари хлынут в город. Добежать до выхода мы не успеем!» «Да что ты увидел в этой дыре?» — взвыл Чироки. «Все потом!» — отрезал Мак, выбивая дверь. «Сейджо, проверь, есть ли в подвале вход в катакомбы. Чироки и Эсаджи, заблокируйте дверь. Затем все поднимайтесь на второй этаж». И чира коротко и резко раздавал команды. Времени оставалось в обрез. Взбежав на второй этаж, Мак выглянул в окно. Вдалеке послышались вопли. Началось. Схватив кресло, он подтащил его к лестнице и побежал за следующим. Когда бойцы поднялись к командиру, возле ступенек валялась куча мебели. «Хватайте и заваливайте лестницу!» Ичиро первым скинул кресло, которое, пролетев половину ступенек, застряло ножками в перилах. Остальные последовали его примеру. Когда они закончили, на улицах вопили от ужаса. Друзья подошли к окну и аккуратно выглянули из-за занавесок. Солнце уже почти зашло за горизонт, и валом свете заката город казался залитым кровью. «Весьма символично», — с долей цинизма подумал Ичиро. Из дома, стоявшего неподалеку, на улицу вырвался вал странных существ. В то, что это джигаты, было сложно поверить, но остатки одежды на телах утверждали обратное. Передвигающиеся на четвереньках, они больше походили на животных. Порой твари замирали и слепо подергивали головой. Услышав какой-нибудь звук, они стремглав бросались туда и, обнаружив источник, разрывали его на куски. Пасть у существ раскрывалась до ушей, а в ней блестело множество мелких острых клыков. Под иссиня черной плотью катались шишки размером с кулак. Среди них встречались гроверы. Твари, обнюхав шумящих бойцов, недовольно шипели и бежали дальше. «Кто это такие?» — прошептал джо «Говори тише!» — одними губами произнес Ичира. «Они реагируют на звук. А как ты думаешь, куда делись жители города?» «Ты хочешь сказать, что...» Всегда хладнокровный Сейджо прищурился. На скулах заиграли желваки «Именно!» — кивнул Ичиро. «Это измененные. Кто-то провел ритуал, вселив жителей города сущностей скверны. Они видоизменили облик джигатов, превратив в хитрых и кровожадных тварей. Мужчины, женщины, дети не пожалели никого». Посмотрите на катающиеся под кожей бугры. Трансформация еще не завершена. Противнику пришлось выпустить их раньше времени». «Сволочи!» — прошептал Эсаджи. «Зачем так поступать с невинными жителями?» «Не суди принявших скверну по своим меркам», — криво усмехнулся Ичиро. «У них другие представления о том, что правильно». В жажде силы и власти они готовы проливать реки крови. Что им до жизни детей? Как их упокоить? Чирокин не отрывался от окна, наблюдая за происходящим. С его лица не сходила гримаса жалости и отвращения. Лучше всего днем. Поудобнее устроился на полу Ичиро. Они не любят солнца. Ночью опасны, тем более, когда их так много. если повезет, Они не засекут нас до утра. «Если повезет», — тоскливо протянула Эсаджи. «С нашим-то везением к нам наверняка привалит особое чудовище». «Все в руках санары задернул штору Чироки. «Но она — ветреная сучка. Никогда не угадаешь, повернется она сиськами или покажет тебе задницу». «Эй!» «Поклонник владык», — шикнул Сейджо, — «повежливее о богах. Однажды ты доведешь их своими шуточками». «Аргуш защитит меня», — уверенно заявил Чироки. В ответ на его слова Сейджо закатил глаза. «Ты тут не один», — проворчал Эсаджи. «Не забывай об этом». «Устраивайтесь поудобнее», — подсоветовал чира «До рассвета далеко, и прекращайте разговоры!» От пролома в стене негата доносились звуки взрывов. Войско, скорее всего, отходят за город, и маги будут держать круговую оборону, не давая вырваться монстрам. Пир у тварей вышел знатным. Разошедшиеся по городу легионеры — легкая добыча. Реки начали умолкать только, когда перевалило за полночь. Начиналось самое опасное время. Ненасытные твари, не найдя пищи, начнут рыскать по округе, забираясь в дома. И Чиро подал знак, чтобы все были на чеку. Через пару часов внизу зазвенели выбитые стекла. Друзья затихли, стараясь не выдать себя шорохом. На первом этаже затопали и зафорчали. Послышался звук раздираемой обивки кресел. Легионеры похолодели. Измененный рвал ткань, пытаясь прорваться на второй этаж. Что-то упало, раздался недовольный писк. Захрустели осколки выбитых стекол, и все стихло. Бойцы облегченно выдохнули. Время тянулось медленно. Иногда, в ночной тишине, разрываемой лишь шлепанием ног и писком тварей, Слышались крики джигатов. Измененные были голодные вели поиски пищи все активнее. Иногда между ними вспыхивали драки, и сильные пожирали слабых. Всю ночь легионеры не сомкнули глаз. Твари ходили рядом, но не догадывались заглянуть на второй этаж. На улице начало сереть. Продержаться осталось совсем немного. Солнечный свет загонит монстров катакомбы. Останется лишь их выжечь. Слышите? Сейджо напрягся и, отодвинув край занавески, выглянул наружу. Тебе послышалось, неуверенно сказал Эсаджи. Пальцы, сжимавшие лук, побелели от напряжения. Нет, вот снова, слышите? В доме напротив, показал пальцем Сейджо. В подтверждение его слов в дом начали запрыгивать измененные. Через мгновение послышались крики. Все твари, рыщущие неподалеку, по собачьи подняли головы и ринулись на штурм. «Им конец», — прошептал Чироки. Шум в доме усилился. Писк тварей перемежался ругательствами воинов и вспышками пламени. В доме явно был маг. Шансы обнаруженного отряда увеличились. Спустя пару десятков минут внутри здания ярко полыхнуло. Из небольшого чердачного окошка на крышу вылезла тонкая хрупкая фигурка. Джигат прижимал левую руку к боку. — Да это девушка! — вскрикнул Чироки. Хорошо, что в таком шуме его никто не услышал. — Да, это определенно была Магесса. Подняв руку, она развернулась и пустила струю пламени в отверстие. Визжание поджаренных монстров звучало подобно музыке. Твари повалили наружу из горящего здания и задрали морду кверху. Девушка, получив передышку, устала, прислонилась к бронзовому дракончику, украшающему крышу. — Мы должны спасти ее! — Чирокер рванул к выходу, но Сейджо удержал его. — Ты свихнулся! — злобно прошипел он. — Посмотри наружу! Ты не сможешь ступить и шагу! Улица была набита измененными. Привлеченные шумом и огнем, они стянулись со всего квартала. Чароке пришлось признать правоту друга. Ичиро посмотрел на медленно светлеющее небо и выругался. Оставить девушку в беде он просто не мог. Воспитание давало о себе знать. Благородная аристократическая натура, которую он тщательно подавлял в последнее время, взбунтовалась. Если он не попытается спасти попавшую в беду девушку, он перестанет себя уважать. А вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь у него не было ни малейшего желания. — Эсаджи, прикрой меня! — попросил Эчиро. Измененные не услышат щелканье тетивы в подобном шуме. Сбросив веревочную лестницу с крюка, он полез наверх. Аккуратно открыв люк, он выглянул на крышу. Чисто. «Ты куда?» — подергали его за сапог. «Спасать девушку», — ответил Ичиро. «Проклятый Чироки!» — выругался Сайджо. «Это все его влияние!» Криво усмехнувшись, маг выбрался наружу. Холодный ветерок гулял над крышами, и косая сечира перебирал отросшие волосы своими ледяными пальцами. Олеющий горизонт передвещал скорый рассвет. Скорый! Иногда даже несколько минут кажутся вечностью. Маг прикинул расстояние между зданиями и недовольно прищурился. «Далеко!» Придётся использовать небесный шаг, не самая лучшая его техника. Надо было больше времени уделять на развитие, но на такую дистанцию и его навыков должно хватить. Только времени на подготовку уйдет побольше. Лишь бы девчонка продержалась. Повернув руки ладонями вверх, и Ичиро замер и ощутил разлитую в воздухе ману. Впитав энергию, он обратился к источнику и возвал к духам Хиро. Reproduce. Повелители воздушного плана услышали его. Почувствовав отклик, он пустил накопленную ману в стопы, открыл глаза и помчался к краю крыши. Черепица разлеталась под его сапогами. "А!" <ш equipped Pale� -1> выдохнул он, оттолкнувшись от края. Первый толчок. Воздух сгустился под ногой, обретя плотности маг, оттолкнувшись, полетел дальше. Второй прыжок. Третий. И чира отвлекся на врагов и ослабил концентрацию. Нога начала проваливаться. И маг, влив больше энергии в ноги, оттолкнулся последний раз, вытянувшись в полете. Схватившись пальцами за выступ, он забросил ногу и перевалился через край. Твари, увидев ускользнувшую добычу, зафыркали и ловко цепляясь измененными пальцами за стены, полезли наверх. «Ты кто?» Настороженно спросила магичка, оторвавшись от статуи. Огненный шарик завис над ее левым плечом. На вид безобиден, но Ичиро сразу узнал огненного элементаля. «Меня зовут Ичиро», — испытывая неловкость от того, что не может представиться полным титулом, вежливо ответил Ичиро. «Увидев, в какой вы передряге, не мог не прийти на помощь». «Да, спасибо за помощь». С долей скепсиса ответила Магесса. «Я леди Реша Майя, род Хатун клана Сугавара. Рада знакомству, легионер, но пусть ты и одаренный воин, вряд ли мы продержимся до рассвета, хоть он и близок». «Ну, вдвоем хотя бы умирать будет веселее», — сверкнул зубами чира «Веселый покойничек!» Не сдержавшись, Шамай опрыснула от смеха и, охнув, прижала руку к ушибленному боку. и Ичиро улыбнулся в ответ и собрался продолжить разговор, но скрежет на краю крыши отвлек от обмена любезностями. Твари, вскарабкавшись на край, зашипели и, раскидывая лапами черепицу, бросились в атаку. С улиц лезли все новые и новые монстры. Они пребывали нескончаемым потоком. Неутолимый вечный голод вел их. Измененные хотели насладиться плотью, впитать эмоции пожираемого врага, дабы ощутить хоть толику утерянных чувств. шиханту Алагаср!» — выкрикнула шамая С ее ладоней сорвалось пламя. Огонь жадно облизнул черепицу в поисках добычи. Измененные вспыхнули, словно десятки костров. Завизжав, они бросились в стороны, падая с крыши. Но с улиц лезли новые бойцы. Элементаль кружился вокруг хозяйки, сжигая опасно приблизившихся врагов. Пиромантка извергала пламя, словно факир во время карнавала, но этого не хватало. и Ичиро метался с одного края на другой, разрубая противников на куски. Хрустели кости и влажно чавкала плотне, охотно отпуская клинок. Черная кровь, хлеставшая из тварей, заливала его, делая похожим на демона. Ичиро вынимал шпагу из одного противника, чтобы вонзить ее во второго, но сил не хватало. Кольцо врагов постепенно сжималось вокруг. Если ничего не сделать, монстры задавят количеством. С отчаянием взглянув на горизонт, Ичиро решился. Если он не применит магию, им конец. И плевать, что этим он подставит себя. Жизнь дороже. — Шамая, больше огня! — выкрикнула чира рассекая сразу двух прыгнувших тварей. Шпага разрубила монстров и, щелкнув, переломилась. Шамая закричала и вспыхнула. Пламя охватило хрупкую фигуру девушки. С ее тела слетали стайки искр и вгрызались глубоко вплоть монстров. Бронзовая статуя дракончика поплыла от невыносимого жара. «Сутуру Эхгай!» Бросив клинки, Ичиро сложил пальцы в жесте. Холодный ветер, спокойно дувший до сей поры, протяжно взвыл, переходя в высокие ноты. Вобрав с себя лепестки пламени, он превратился в огненный смерч-вихрь, в оке которого находились маги. Расширяясь, он втягивал в себя измененных, испепеляя и развеивая их. Шум пламени слился с воем ветра. Рев двух стихий был ужасающим. К сожалению, действие заклинания оказалось недолгим. Магесса истратила все силы. Упав на крышу, она перевернулась на бок и тяжело дыша посмотрела на Ичира. Вой стихал. Заклинание теряло силу, и плененный ветер вновь обретал свободу. но пару минут они выиграли так ты мак прошептала Шамая. тогда у нас есть шанс мак мак тихо произнес и вглядываясь в небосвод предпочел бы и дальше хранить это в тайне по стене вновь заскрежетали когти и тихо выругался упорные сволочи Сев в позу лотоса, он обратился к источнику, чертя в воздухе замысловатые плетения. Слова речитативом полились с губ. Шамая обреченно смотрела на край. За карниз схватилась когтистая лапа, и через мгновение первая тварь залезла наверх. Длинный язык обмахнул источающую слизь пасть. «Темный приговор!» мак открыл глаза и мрачно улыбнулся. Из его тела рвануло множество черных извивающихся нитей, источающих темную дымку. Они с легкостью пронзали измененных, оставляя после этого высушенные трупы. Несколько штук ринулось к Магессе, но замерли в метре от нее, слегка подрагивая. Магу едва хватало сил, чтобы контролировать их. Прокусив до крови губу, он держал в узде тьму. Если ослабить контроль, то погибнуть может и он сам. Все-таки это заклинание не для первой стадии адепта. Лишь энергия умирающих тварей позволяла ему держаться. Ленты окутали магов коконом, шевелясь словно живые. Просвету между нитями было видно, как они шарят вокруг в поисках добычи. Лицо Ичиро побелело. Глаза невидяще смотрели куда-то вдаль. «Что?» «Полукровка владеет двумя видами магии?» Шамай смотрела на Ичиро широко распахнутыми глазами. Но это считается утерянным знанием. После катаклизма и войны кланов, проигравшие уничтожали родовые гримуары, чтобы не достались победителям. Спасти удалось лишь жалкие огрызки. «Где он мог научиться подобному?» Первый луч солнца выглянул из-за горизонта и залил крыши домов оранжевым светом. Твари недовольно зашипели и побежали прочь, спрыгивая на улицу. Снизу донеслось их разочарованное попискивание. Ичиро развеял заклинание и, тяжело дыша, уперся ладонями в черепицу. Из подслипшихся волос бежали струйки пота. Неуверенная улыбка расцвела на лице. Все-таки выжили. Он уже и не надеялся встретить новый рассвет. «Шамая!» — выкрикнул он, поглядев на девушку и соскочив, подбежал к ней. Пироманка лежала без сознания, но была жива. Облегченно вздохнув, Ичиро сел рядом и подставил лицо под лучи солнца. Внизу еще бесновались монстры, но на крыше было безопасно. Порывы прохладного ветра приятно обдували горячее тело. «Эй, как вы там?» Неугомонный Чирокий вылез наверх и махал рукой. «Она тебя уже поцеловала в благодарность за спасение?» «Не завидуй!» — крикнул Ичиро. «Мы в порядке. Дожидаемся, когда солнце взойдет повыше, и встречаемся на улице». «Хорошо!» — махнул Чирокий и вытянулся на крышу. Через некоторое время шум на улицах стих, и Ичиро, подхватив на руки Шамаю, начал спускаться. Пламя погасло, но от раскаленных стен тянуло жаром, и Ичиро держался от них подальше. Хрупкое тело, закутанное в изорванный алый плащ, казалось невесомым. Ичиро пристально осмотрел девушку, отметив, что она весьма красива. В груди потеплело, и сердце ускорило ритм. «А ну, приди в себя!» — мысленно отвесил пощечину Мак. «Сейчас не время для любовных игр!» На улице его ожидали друзья, беспокоенно посматривающие по сторонам. Увидев Ичира, они издали вздох облегчения. «Хвала, Инде!» — облегченно произнес Исаджи. «Мы вас уже заждались!» «Сваливаем быстрее в лагере хрен я сюда зайду, пока маги не выжгут эту мерзость!» «Отличное предложение», — одобрил Ичхира. «Уходим!» Друзья двинулись к воротам. Тишина давила на нервы, и лишь звук шагов нарушал ее недоброе молчание.